Кристиан очнулся ближе к вечеру. Он был бледен и слаб, но уже улыбался и даже пытался шутить. «Не беспокойся, никакие ледяные монстры не помешают мне отпраздновать свадьбу лучших друзей», сказал он, когда Кай поинтересовался его самочувствием. Его рана выглядела как обычный заживающий порез, ни следа изморозья или других знаков проклятия. То же самое касалось раны Катрины. Кай и Герды рассказали им о своих планах на вечер. Они ждали, что принцы и принцесса будут их отговаривать, но вышло наоборот. «Вы собираетесь встретиться с призраком ведуньи?» Кристиан попытался встать, но покачнулся и снова сел на топчан. «Мы обязаны пойти с вами». «Любовь моя, тебе пока нельзя никуда идти, ты же на ногах едва держишься», напомнила Катрина. «Возьму палку», – беззаботно отмахнулся Кристиан, снова попытался подняться и снова неудачно. «Буду идти медленно, не торопясь, и...» «Послушай меня, принц», – перебила его Агнес. «Тебе нельзя вставать еще как минимум сутки, так что ляг и уймись. Если не прекратишь дергаться, то я просто привяжу тебя к кровати. Не надо никого ни к чему привязывать». Тут же возмутилась Катрина, но добавила, обращаясь уже к мужу. «Хотя в чем-то Агнес и права. Тебе нельзя никуда идти». «А ты?» – с легкой тревогой в голосе поинтересовался Кристиан. «Ты пойдешь с Каем и Гердой? Втроем вам, конечно, будет безопаснее, чем им вдвоем. Но, с другой стороны, ты тоже была ранена и еще не окрепла». Катрина прикусила губу. «Со мной все в порядке», – начала она. «Но я все равно сомневаюсь, стоит ли мне идти и оставлять тебя...» Агнес закатила глаза. «Говорю же, Каю и герди ничто не угрожает», — сказала она. «Через защиту ведуней не пройдут никакие тролли, ожившие статуи или кто там еще может явиться по их душе. Это первое. А второе, принцессу я тоже никуда не пущу». «От холодного воздуха проклятие может вернуться. Рана откроется, и мне придется начинать лечение сначала. Так что твое высочество никуда ты не пойдешь. Лучше ступай к очагу и грей руку». Кристиан предпринял еще одну попытку подняться. «Ну так сделаешь еще раз свои примочки», сказал он, обращаясь к ведунье. «Не так много усилий потрачено». Агнес толкнула его раскрытой ладонью в грудь, заставляя снова лечь. «Кроме примочек и целебных трав, которые осенью уже не собрать, мне пришлось вложить магию», — недовольно объяснила она. «Это не так просто, как кажется, и не так легко повторить. Так что не спорь со мной, принц, а то у меня испортится настроение». «А сейчас оно что, хорошее?» — с усмешкой поинтересовался Кристиан. «Если так, то боюсь даже представить, какова ты в дурном расположении духа». «И лучше тебе этого так и не узнать». Заверила Агнес, подходя к очагу, где давно уже вкусно бурлило в котелке какое-то варево. «Обидно упускать такую возможность. Я ведь еще никогда не видел призраков!» Продолжал сетовать принц, но уже лежа. Попыток подняться он больше не делал. «Только попроси. Я тебе таких призраков обеспечу. Мало не покажется!» Пригрозила Агнес, зачерпывая варево деревянной ложкой, чтобы попробовать. «Ладно, ребята, хватит спорить!» Вмешался Кай. «Все решено. Кристиан и Катрина отлеживаются и приходят в себя, а Агнес остается с ними. А мы с Гердой дожидаемся ночи и идем к могильнику». «Ладно, убедили», — скривился Кристиан. «Только раз уж я не иду, возьми мой меч. А то я заметил, что ты где-то потерял кинжал, который мы тебе дали в резиденции». Кай развел руками. Кинжал он в самом деле потерял, когда бился с троллями на равнине. Хорошо еще, тот не был ни семейной королевской реликвией, ни ценной вещью, просто оружие из скудного арсенала резиденции. «А Герда пусть возьмет мой кинжал», — предложила Катрина. По указанию Агнес она села поближе к очагу и задумчиво смотрела на огонь. «Я почти не умею драться», — смутилась Герда. «Никогда не училась». «А драться и не нужно», — заверила Катрина. «Огненная магия и так отпугивает ледяных существ и делает их колдовство бесполезными. Вспомни деревья по пути сюда. Не обязательно наносить удары кинжалом, просто удерживай его между собой и врагами». «Вот и договорились», — подытожила Агнес, снимая с огня дымящийся котелок. «А теперь давайте перекусим, похлебка готова. Уж не защите еда у меня простая, не как в королевском дворце. Но авось не отравитесь». Когда солнце закатилось за верхушки деревьев, а после и горизонт, Кай и Герда прихватили оружие и вышли за двери уютной хижины. Агнес дала четкие указания, как добраться до могильника ведуней, уверяя, что до него действительно совсем недалеко, не больше десяти минут пути. Кай и Герда отошли от хижины, и скоро огонек в ее окне скрылся за деревьями. Если бы не холод и снег... Там и тут, лежащие островками на земле, могло показаться, что даже осень еще не наступила, ведь небо было по-летнему прозрачным и высоким, золотисто-белую луну скрывали легкие облака. Кай прислушивался, но вокруг стояла полнейшая тишина, разве что где-то в ветках деревьев шумел ветер. «Как ты думаешь, не сможет дать нам полезный совет?» размышляла вслух Герда, проходя по покачивающимся мостикам, на столбике которых был повязан белый обрывок ткани. По таким отметкам Агнеса велела им идти. «Хотелось бы», — пробормотал Кай, а мысленно добавил, «и хотелось бы, чтобы при этом она больше не сказала ничего лишнего. Ничего такого, что тебе знать не надо». Осторожно ступая по хлипким мосткам рядом с той, кого так привык считать своей единственной, Каю кратко поглядывал на Герду и пытался разобраться, что же он все-таки чувствует к ней. Без сомнения, она ему очень дорога. Он не представляет себе жизни, в которой ее не будет рядом. Он не переживет, если с Гердой что-то случится, и, не задумываясь, разорвет в клочки любого, кто только вознамерится нанести ей вред. Но любовь ли это? Вернее, та ли любовь, ради которой люди женятся? Скорее, это чувство которое братья испытывают к сестрам, а вовсе не мужья к женам. Ему до сих пор нравится смотреть на Герду, даже невзирая на то, что он знает каждую черточку ее внешности. И все-таки порой он ловит себя на том, что по-настоящему любуется ее высокой тоненькой фигуркой, завитками ее великолепных темно-русых волос, сиянием ее глаз. Но почему же тогда ему нравится смотреть и на других девушек? Нравится так же если не больше. Почему его так волнуют их образ, их запах, их прикосновение? Сегодня, когда Агнес разливала похлебку по мискам, то склонилась над ним, на миг случайно дотронулась грудью до его плеча, и этот пустяк так сильно взволновал его, что Кай даже с испугом покосился на друзей. Не заметили ли они? А ведь Агнес ему даже не нравится. Но почему же так происходит? И почему из-за близости Герды с ним не случается ничего подобного? «Ты такой молчаливый», — заметила Герда, не оборачиваясь. В одном месте мостки стали совсем узкими, и теперь она шла впереди. «Все в порядке?» «Я просто беспокоюсь из-за того, что нам может сказать Ингрид», — ответил Кай и почти не соврал. «Что бы она ни сказала, мы обязательно найдем выход», — уверенно проговорила Герда. «А насчет своей магии вообще не беспокойся». Даже если ты совсем потеряешь волшебную силу, это не беда. Нам же спокойнее, никаких тайн, которые нужно скрывать. Да уж, подумал Кай, никаких тайн. Главное, чтобы нападения прекратились, произнес он вслух. Хорошо бы, согласилась Герда. Впереди между деревьями показался просвет, и вскоре молодые люди вышли на поляну, по которой, безо всякого видимого порядка, были разбросаны невысокие холмики. Не знай, Кай и Герда заранее, что это место захоронения ведуней посчитали бы, тем более ночью в лунном свете, что все эти неровности созданы самой природой. Только замшелый камень с выбитыми на нем символами давал знать, что здесь побывали люди. «И что дальше?» — спросил Кай, когда они дошли до камня. «Не знаю». Герда положила руку в перчатки на шероховатую поверхность камня. «Агнес ничего не говорила. Наверное, нужно просто ждать». кай кивнул и поднял голову, вглядываясь в затянутые облаками небо. Диск луны проглядывал сквозь них, но то одной частью, то другой, не открываясь полностью. Здесь было тихо, еще тише, чем возле хижины Агнес. По зимнему холодный ветер подул в лицо, заставив поежиться. Некоторое время ничего не происходило. Кай и Герда просто стояли рядом, прислушиваясь к тишине и тревожно оглядываясь вокруг. Потом Герда дотронулась до его руки и тихо спросила, «Мне кажется, или земля вон там движется?» Кай посмотрел туда, куда она указала. В самом деле снег и земля на поверхности одного из холмиков шевелились. Сначала они услышали скребущий звук, от которого по спине бежали мурашки, а затем увидели, как из-под земли, не только на холмике, на который они смотрели, но и на остальных, появляются, словно вырастая, костлявые пальцы, кисти рук, предплечья... Покрытые льдом кости с обрывками давно истлевшей одежды тянулись наружу из подземного небытия. Словно выныривая из-под воды, из могильных холмов возникали голые черепа, в пустых глазницах которых мерцали зеленовато-синие огни. Зрелище было жутковатым. Да что там преуменьшать? Просто жутким. Но Кай изо всех сил старался не показать, насколько испуган, и произнес нарочито веселым голосом – «Вроде бы мы ждали одну только Ингрид, а не всех покойных ведуний сразу». «И кажется, они не очень нам рады», — пробормотала Герда, хватаясь за руку Кая. «Может быть, они не опасны?» — с надеждой предположил Кай. «Просто духи ведуний тоже хотят с нами поговорить. Такие же, как Ингрид, просто старшая. Она же вроде была доброй колдуньей. Наверное, и они тоже». Его предположение даже звучало беспомощно. Выбиравшиеся из могил скелеты никак не выглядели дружелюбными. Лед, покрывавший кости, под превратившимися в лохмотья саванами, словно заменял им мышцы и помогал двигаться. Герда отпустила руку Каи и шагнула вперед. «Что ты делаешь?» — шепнул ей Кай. «Проверяю, прав ли ты?» Кай собрался схватить ее за руку, но Герда уже сделала широкий шаг навстречу скелетам. «Здрав...» «Здравствуйте!» Чуть запинаясь, проговорила она. «Меня зовут Гердий, а это мой жених Кай. Мы хотели поговорить с вами о...» Продолжить она не успела, потому что скелеты, до того двигавшиеся медленно, вдруг обрели невероятную прыть. Они бросились к Герде, размахивая костлявыми руками, и на их пальцах Кай заметил ледяные когти, такие же, как у троллей. «Осторожней!» — вскрикнул он, но Герда уже и сама отскочила. Прыжок назад вышел не очень удачным. Девушка поскользнулась и только чудом не упала на промерзлую и обледеневшую грязь. Поддержав Герду и убедившись, что ей удалось удержаться на ногах, Кай наклонился, торопливо нагреб снега, но еще не бросив первый снежок, понял, что его попытка бессмысленна. Снова, как в библиотеке, он не ощущал прилива магии — только пустоту, которую нечем было заполнить. Он все же бросил снежок, представляя, как тот попадает в грудную клетку и разносит кости во все стороны. Однако ком снега угодил в череп другого скелета. Мертвая голова мотнулась на костях позвоночника, но даже не остановила движение скелета. Самым страшным почему-то казалось было то, что умершие в виду не двигались в полнейшей тишине, только скрипели и скрежетали смершиеся кости. Кай взглянул на Герду, на ее лице был чистый ужас. Выхватив меч, он кинулся между ней и приближающимися скелетами. «Кай!» Герда вновь схватилась за его руку, и Кай запоздало ощутил, что магия возвращается к нему. Он стряхнул с перчатки налипшие снежинки, представляя, как они впиваются в жуткие кости, сбивая с них лед, и, о чудо, именно так и произошло со скелетом, занесшим руку над их головами. Кай не стал слишком надеяться на свою ставшую ненадежной магию и встретил другой нападавший скелет мечом крестьяна. Ударил наотмашь по грудине, и кости осыпались к их с Гердой ногам. Но другие ведуньи, все, что были захоронены тут за долгие десятки и сотни лет, уже поднимались на поверхность. Выбирались из своих ледяных могил. Магический свет глаз мерцал болотными огнями. Кости скрижетали и щелкали. А потом, со стороны леса, раздался вой. И Кай с Гердой переглянулись, понимая, что это не сулит им ничего хорошего. Ледяные тролли оказались на могильнике, несмотря на все заверения Агнес. «Герда, кинжал Катрины!» — напомнил Кай, и она, кивнув, вытащила горящий оранжевым волшебный клинок. И вовремя, потому что скелеты, замершие было ненадолго, набросились с новыми силами. Они отшатнулись от огня, но не торопились сбегать, а остановились в нескольких шагах. «Нужно возвращаться к Агнес!» — крикнула Герда. «Согласен!» — ответил Кай. «Отобьемся от них и сразу вернемся!» Но проще было сказать, чем сделать. Мертвые ведуньи представляли собой еще не самую большую опасность. Даже несмотря на то, что несколько из них каким-то непонятным образом сумели втереться между Каем и Гердой и пытались достать их когтями. Но их хрупкие кости легко разбивались, стоило ударить по ним мечом, а огонь кинжала топил лед, заставляя скелеты оседать на землю безжизненными грудами. Главная проблема заключалась в троллях, которые мчались через поле Каю и Герде, они были противниками пострашнее. Кай сумел отмахнуться от наседающих скелетов и склонился за снегом. Магия чувствовалась, но слабо, словно уже почти смолкшее эхо. Кай надеялся, что ее хватит. Он ждал, что снежок, попавший в корпус тролля, расколет его, как случалось раньше, на куски льда. Но, судя по ощущениям, в последнюю секунду волшебство исчезло. а чудовище ударился самый обычный снежок, не наделенный не толикой колдовской силы. «Ты же говорил, у тебя есть магия, когда мы рядом!» — вскрикнула Герда. «Она была», — ответил Кай. «Но сейчас что-то не так. Всегда что-то не так!» Продолжить он не успел, потому что успевший добежать до них тролль бросился к нему, размахивая неуклюжими когтистыми лапами. Кай присел, выставил меч вверх и вперед, чтобы тролль налетел на него. рано чудовище была бескровной. Но тролль все равно взвыл и попытался пнуть Кая, который выскочил в последний момент, успев даже полоснуть монстра мечом по ногам. Тот рухнул, но это, увы, ничего не решало. Пусть скелеты больше не подходили к ним, держась на расстоянии, но из леса выскакивали все новые и новые тролли. Ни меч Кристиана, ни даже волшебный огненный кинжал Катрины не могли помочь выстоять против такого количества врагов. «Это конец». «Они не дадут нам отступить к хижине», — с отчаянием подумал Кай, ожесточенно размахивая мечом. В этот момент, когда казалось, что хуже уже не будет, облака вдруг разошлись, полностью открыв диск луны. Ее свет упал в середину поляны, прямо на захоронение рядом с древним камнем с письменами. Камень зашевелился, вся нечисть замерла, а Герда с надеждой воскликнула. «Это могила Ингрид, она идет к нам на помощь!» Земля над недавним захоронением раскрылась, и из нее стало медленно подниматься мертвое тело. Оно выглядело еще отвратительней высохших старых скелетов, ведь на костях сохранилась плоть. Длинные седые космы, свешиваясь, закрывали то, что раньше очевидно было лицом Ингрид. Движением черепа покойница отбросила волосы назад. В ее лице все еще угадывались человеческие черты – но щеки запали, а нос провалился внутрь. И самое ужасное, в глазах горел тот же колдовской огонь, что и у прочих оживших мертвецов. Поняв, что ее надежды не оправдались, Герда в ужасе ахнула. Мертвая Ингрид раскрыла челюсти, и над поляной разнесся истошный крик, от которого содрогнулась земля. Даже тролли присели, пережидая, пока перестанет звучать эхо. Даже скелеты ведуней покачнулись и отступили на несколько шагов. Хоть Кай был перепуган насмерть, но в этом он увидел шанс спастись. Возможно, единственный, который у них был. «Бежим!» — крикнул он, и они с Гердой, схватившись за руки, помчались прочь, пользуясь минутным замешательством чудовищ. Но далеко уйти не удалось. Тело Ингрид снова разинуло рот, который раскрылся в половину ее головы, и закричало. Оглушительно, так, что от звука звеняла в ушах и начинала раскалываться голова, словно твой собственный череп шел трещинами. Если первый крик остановил нападавшую нечисть, то второй подогнал их. Герда вскрикнула, подняла выше, пышущий жаром кинжал и крепче сжала руку Кая. Он же почувствовал новый прилив магии. Кай посмотрел на тело Ингрид, на лед, покрывающий ее кости, на отдельные снежинки, которые вились над ней, и в какой-то момент прочувствовал их все. Таких сильных и ярких ощущений он еще никогда не испытывал. Кай почти физически ощущал малейшее движение воздуха, застывшую мертвую воду и каждую снежинку. Каждая из них была особенной, не похожей ни на какую другую, по-своему прекрасной но при этом и смертельно опасный если направить ее правильно и с нужной силой. Тролли и скелеты не приближались, пока еще опасаясь жара кинжала, которым размахивала Герда. Но уже было ясно, что долго это не продлится. «И не нужно», — подумал Кай. Он представил, как зачарованные им снежинки выбивают лед из савана Ингрид, как они бьют в ее пылающие колдовским огнем глаза. И стоило это вообразить, как все произошло. Тело Ингрид взвыло, но уже не призывая к бою, а как раненый зверь, и рухнуло на землю. Лед на нем стремительно таял, а вместе с ним исчезала и плоть. Кости под ней казались лишь прозрачным каркасом, который в мгновение ока рассыпался трухой. Колдовские огни глаз взлетели вверх, туда, где сияла ровным светом полная луна. За одно короткое мгновение от тела Ингрид ничего не осталось. Лишь что-то темное, матово поблескивало у древнего камня. «Кай!» — вскрикнула Герда, указывая огненным лезвием кинжала на чудовищ вокруг. Точнее, на то, что осталось от чудовищ. Скелеты ведуней рассыпались там, где стояли. Словно лед на костях вмиг перестал поддерживать их. Тролли же обращались в снежные сугробы. обычные не вооруженные ни зубами, ни когтями и совершенно безобидные на вид сугробы. «Мы победили?» – осторожно спросила Герда. «Не знаю», – честно признался Кай и направился к тому месту, где стояло тело Ингрид. Он и сам не знал, зачем это делает. В такой ситуации самым мудрым было бы немедленно покинуть могильник и как можно скорее вернуться в хижину, и Кай понимал это. Но все же... Какая-то неясная и неосознанная, но очень мощная сила заставила его задержаться и подойти к останкам ведуньи. «Только осторожнее!» — попросила Герда, она шла следом, держа на готове кинжал. Кай коснулся мечом места, где только что стояло ожившее тело ведуньи. Ничего, только комья земли и нечто, снова блеснувшее в свете луны. Кай присел расслышав за спиной тревожный вздох Герды. «Это просто осколки», — сказал Кай, касаясь того, что на первый взгляд показалось ему обломком льда, пусть и неестественно темного цвета. На ощупь осколок действительно был холодным, как лед. Но стоило взять его в руку, он сделался теплее, однако при этом не таял. Кай поднес его к лицу и едва не выронил, потому что в осколке отразились его глаза. «Это лед?» поинтересовалась Герда. «Нет, это зеркало», — удивленно проговорил он. «Осколок зеркала. Очень странно». «Может, с его помощью ледяная ведьма и заколдовала тело Ингрид?» предположила Герда и вдруг вскинулась. «Выбрось осколок, выбрось немедленно! Зачем ты вообще взял его в руки? Вдруг он проклят!» Кай в самом деле уже приготовился отбросить осколок, но в последний момент остановился кусочек зеркала не казался угрожающим или опасным, даже наоборот, от него теперь словно бы исходили тепло и покой. Впервые за последние несколько дней Кай почувствовал умиротворение и непонятно откуда взявшуюся уверенность, что все будет хорошо. «Нет», — сказал он, убирая осколок в карман. «Если ведьма и наложила проклятие с его помощью, то оно разрушилось после уничтожения Ингрид. Теперь осколок безопасен». «Откуда ты знаешь?» Недоверчиво поинтересовалась Герда. «Просто знаю», — твердо ответил Кай. «Именно так оно и должно работать». «Ты не можешь знать, как должна работать магия», — не согласилась Герда. «Ведь ты не развивал ее, не учился ей». «И чья это вина?» — огрызнулся Кай, понимая, что его слова не понравятся Герде. Он надеялся, что она умолкнет и оставит его в покое, но вышло совсем по-другому. «Хорошо». «Пусть моя!» — легко согласилась Герда. «Но я ведь желала тебе добра. Я всегда волнуюсь о тебе, о твоей магии и о том, что могут подумать люди». Мягкость ее голоса и слов, в то время, когда он ожидал совсем другой реакции, отчего-то еще сильнее разозлили Кая, и он тут же съязвил. «Вижу, мнение чужих людей для тебя важнее всего!» герды тяжело вздохнула в ответ на его слова и принялась объяснять терпеливо, как ребенку. «Мнение людей важно только потому, что из-за него можешь пострадать ты. Но сейчас речь не об этом. Кай, этот осколок проклят. Очень тебя прошу. Выбрось его». «Нет», — коротко ответил Кай. «Он не опасен». «Ну почему ты так решил?» Кай не выдержал и в сердцах воскликнул. «Я просто знаю». «Ясно!» Он обернулся к Герде и увидел, что она испуганно отступила от него. «Прости», — уже мягче добавил Кай, — «я не хотел на тебя кричать. Просто все это... как-то слишком». Он обвел рукой поляну, освещаемую ярким светом полной луны. Груды осколков льда и кости, оставшиеся после побоища. Герда медленно кивнула и спрятала кинжал в ножны на поясе. «Нужно спросить у Агнес про осколок». «Сказала она. Пусть она скажет, что он безопасен. Тогда я поверю». «Ладно, давай спросим», — облегченно выдохнул Кай. «И к тому же нужно рассказать ей, что защитные чары на самом деле никого, ни от чего не защищают». Он тоже убрал в ножный меч Кристиана и вместе с Гердой поспешил покинуть поляну. «Надеюсь, сегодня на нас никто больше не нападет». Бормотала на ходу Герда, тревожно оглядывая подозрительно спокойный лес. Кай ничего не ответил. Он тоже в любую минуту ждал очередного нападения. Того, что из болота поднимутся новые монстры, что с дерева спикирует птица с ледяным клювом, что тролли или восставшие из могил скелеты оживут и будут их преследовать. Но над лесом стояла все та же ночная тишина. Только где-то вдалеке недовольно ухала сова.